Вместе с Анной и Лизой, кстати, обе женщины также оказались в брюках, девушка загрузилась в машину к Петеру, элегантному в сером костюме, белой рубашке с расстегнутым воротом и шейным платком в красных и серых тонах. Лиза смотрелась под стать брату, в них обоих чувствовалась порода, и было совсем неудивительно, что они регулярно посещали светские мероприятия в замке барона. Анна выглядела по-прежнему просто, но чувствовала себя так легко и свободно, что никому и в голову бы не пришло, что в этой троице она лишняя. Машина сначала спустилась с горы вниз, в Кастельторре. Потом снова поднялась в гору и после уже знакомого Саши поворота затряслась по заросшей травой проселочной, как сказали бы у нас, дороги к замку. В вечерней темноте, освещенной огнями многочисленных фонариков и свечей в стеклянных колбах, замок казался по-настоящему сказочным. Ворота, наглухо закрытые несколько дней назад, были распахнуты, и по установленной свечами дорожке вслед за Питером женщины прошли через двор к ступеням, ведущим ко входу в замок, и здесь на каждой ступени горели свечи. Холл, куда они поднялись, оказался совсем не таким, каким представляла его Саша, осматривая заброшенный с виду и заросший плещом замок снаружи. Здесь не было ни шикарности иных замков, ни ожидаемого средневековья, лишь простые беленые стены и потолок, коричневые рамы высоких окон, оказавшихся изнутри нормальными окнами, а не бойницами, какими они выглядели с внешней стороны. Вдоль стен стояли многочисленные дубовые шкафы, подвесные и напольные, с книгами, посудой, разнообразными кубками. Вместо картин на стенах, правда, в деревянных храмах, висели многочисленные фотографии гор и хищных птиц в полете. Все получили от официанта по бокалу просека и снова спустились во двор, здороваясь по дороге с остальными гостями, периодически представляя и Сашу, как гостью из России. Судя по всему, присутствующие были давно между собой знакомы. Правда, в отличие от приемов у графини и зумбрии, здесь все было по-другому. Замок был гораздо круче фамильного дома в Спелло, но и звуки разговоров здесь в горах были тише, эмоции спокойнее. Все гости прошли чуть в сторону от входа в замок, к нескольким строениям, напоминающим подсобные помещения но достаточно большим, чтобы быть полноценными отдельными зданиями. Там уже горели прожектора, и под старыми деревянными балками, поддерживающими потолок, в первом из строений расположилось самое настоящее Средневековье. Домашние и сельскохозяйственные инструменты были расположены вдоль стен в стеклянных витринах или на стеллажах, а в углу стояла самая настоящая старинная печь. И даже, к удивлению девушки, старый деревянный колодец с такими же деревянными катками по сторонам устроился в соседнем зале. Еще одни распахнутые двери вели в зал с различными орудиями производства на стенах, старинными сундуками на полу. Помещение с высокими стеллажами, со старыми книгами и множеством цветов в катках было увенчано деревянной блюстрадой второго этажа. Откуда под аплодисменты собравшихся спустились официальные лица. Среди них был мэр Кастельторе, произнесший проникновенную речь, вызвавшую восторженные возгласы и аплодисменты. Лиза вполголоса объяснила Саше, что барон держал организацию музея в секрете, и все удивляются, как ему удалось всего за несколько лет собрать такую замечательную коллекцию. Лицо человека, державшего речь в этот момент, показалось Саше знакомым. Она с удивлением узнала в говорящем «карада» – одного из энтузиастов-орнитологов, работающих с хищными птицами в питомнике крепости бальярда Только сейчас он был одет в элегантный строгий костюм вместо потертых джинсов и фланелевой рубашки. Тут публику пригласили в крытое помещение со старинной сельскохозяйственной техникой во дворе где были накрыты столы для фуршета со всевозможными тирольскими закусками и винами. Саша набрала себе уже привычную тарелочку антипасти, сыров, колбас и оливок и уже запихнула в рот доброе количество закусок, когда Лиза тронула ее за плечо. Позвольте вас познакомить. Саша с набитым ртом оказалась лицом к лицу с красавцем Карада и закашлялась, подавившись при словах Лизы.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 Улыбнулась в ответ пришедшая в себя девушка. «Только о вине!» Довольно засмеялся барон. «Это Верментино Неро, одно из лучших вин долины!» «Я думала, Верментино — это всегда белое вино!» «Ну что вы!» И он протянул Саше еще один бокал, взяв его с подноса проходившего мимо официанта. «Закройте глаза и попробуйте! Только не пейте залпом, как первый бокал!» Саша покраснела. «Что вы чувствуете? Покатайте вино на языке, потом глотайте. Ну?» Цветы и специи, словно травы ароматические. «Браво!» Залыпался барон. «Вы угадали!» Но первый бокал был светлее, рубинового цвета, а этот... Она задумалась, подбирая лучшее определение. «Гранатовый!»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 Однажды в Умбрии меня так ими закормили, что потом долго и слышать о них не могла. Они ж там даже в меду. — Ну какой мед? Алессандра, о чем вы? Он взял с подноса терпеливо ждущего официанта небольшую тарелочку, где на одиноком тонком ломтике крутого яйца важно возлежал не менее тонкий ломтик трюфеля. — Попробуйте. — Снова закрывать глаза? — Конечно, — засмеялся барон.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 А вы знаете, что наш знаменитый композитор Рассини назвал трюфель Моцартом грибов? Байрон использовал его аромат в качестве источника вдохновения, а Александр Дюма объявил блюдо с трюфелем святым местом стола. Даже наука такая есть, изучающая трюфели иднология. «Первый раз слышу», – удивилась Саша. «Трюфель известен с древних времен. Этот гриб знали древние шумеры». О нем писали Плиний-старший. Представляете, в древности считалось, что трюфель – это животное. Одни были уверены, что странный клубень – это продукт почвы, а другие называли трюфель пищей ведьм, которая может лишить человека жизни. Вера в то, что трюфель – неотъемлемая часть почвы, земли, родила термин – терротюфер. Также называют черные алмазы. Но происхождение трюфелей до сих пор неясно. «Я смотрю, вы тоже поэт», — улыбнулась девушка. «Как поживает мой пернатый друг? Передавайте ему привет». «А вы навестите его как-нибудь, да хоть завтра утром», — пригласил Каррада. «С удовольствием». Еще с полчаса гости обменивались впечатлениями о новом музее. Потом опустел стол с закусками, и официанты уже не выставляли новые бутылки. Публика потянулась к выходу. Эти полчаса Саша откровенно скучала, темы местных разговоров ей были неинтересны, а после насыщенного терпкого вина клонила в сон. Встревать с вопросами, что говорят об убитом поваре, было неудобно, а сами присутствующие эту тему не поднимали. Карада, как любезный хозяин, переходил от одной группы гостей к другой, забыв о девушке. А Петр с женой и сестрой активно обсуждал что-то то с одним, то с другим из гостей и, конечно, тоже не обращали на нее внимания. Наконец, скучающую девушку позвали домой, и она уже усаживалась в машину рядом с Лизой, как появился Каррадо, провожающий последних гостей. «Петер, позволь украсть у тебя эту милую сеньорину Обещаю, что через час верну ее в целости и сохранности». Петер засмеялся, обернувшись к Саше. «Ну, если сеньорина не возражает...» Сеньорина не возражала, и машина с семейством Петра скрылась за воротами.